Борис этого Аркаша видел только один раз. И почему она должна на него сегодня смотреть? И что это за массовые разговоры? В тот злополучный вечер вся компания ввалила в свою многоэтажку. У Елисы и Ирины свой дом. У Бориса с Римкой тоже. Лариса же с Феликсом жили в обычной трёшке. Между прочим, двое детей. Дарья совсем кроха. Так почему тогда к ним Что Ларисе больше всех надо? Пришлось быстро укладывать Дашку спать, разбираться со столом, варить макароны, размораживать куриные грудки. Кирилл помогал маме, нарезал хлеб, доставал чистые бокалы из буфета. Хорошо подвыпивший Феликс орал: "Ребята, тут всё ваше. Если вас завтра жёны выгонят, сразу ко мне. Все поместимся". Аркашка Да возвращайся ты своего пекла зарубежного. Сам тебе ботинки и брюки куплю. Заработал. Жить вот здесь будешь, вот на этом диване. А что? Мы тут только телек смотрим. Не граф я, подвинемся. Компания дружно веселилась. Пьяные мужики целовались и объяснялись друг другу в любви и вечной преданности. А Лариса тихо зверела. Муж заработал на квартиру сам. Поэтому, как говорится, на что уж заработал. Нет, и это неплохо. Если бы Лариса не ходила в гости к Боре и Илье и не видела этой астрономической разницы с канарейками и зимними садами. Ну, положа руку на Бориса с Риммой попроще. Дизайнеров не нанимают, и домработницы у них нет. Римка сама крутится. Но ей так нравится и всё равно в собственном доме и летом на Маврикии. А это несколько другое дело. Это не Ларисина трёшка и бесконечная Турция. Правда, машину поменяли. Понятное дело, Илья и Борис владельцы бизнеса. Феликс наёмный директор, всё правильно. Более того, оба постоянно пели её Волгину Дифирамбы. Нам без Феликса полный затык. Ну кто может ночами сидеть, высчитывать результаты Не, мы не можем. Мы по ночам спим. Типа такой юмор. У Ларисы в голове всё покрывалось серым туманом от этих откровений. Вот ведь подлец. И даже не скрывают, что ездят на её мужа. Только что она с этого и имеет. Как-то она попыталась настроить по-боевому своего мужа. По-моему, тебя используют. Это ты о чём? Феликс посмотрел на неё поверх толстых линз, и обычно беззащитный взгляд без очков стал холодным и пронзительным. "А твоих якобы друзьях? Не лезь, где не понимаешь, не лезь. Ах, не лезь. Как живут они и как мы? Как они заработали, так и живут. Может, ты плохо живёшь? А ты, значит, хорошо?" Может, ты забыл, что у нас двое детей? Что ты им оставишь? А ты меня, может, отравить собралась? И потом, почему я должен им что-то оставлять? С руками, с ногами в меня пойдут, ещё и с мозгами. Ларка, откуда в тебе столько желчи? Ты же радовалась, квартиру купили, обстановку, всё, как ты хотела. Спальня итальянская, машину тебе поменяли. Ну кому ты завидуешь? Но ты только посмотри, сколько у Римки проблем с ее сорванцами. То подрались, то в больницу попали. Ужас какой! А у Ли и с Ириной? Как могла у них родиться такая дочь? Это ж если наша Дашка такой вырастет. Слушай, я ее собственными руками задушу. Лариса рыдала, размазывала тушь по лицу и не придавала словам мужа особого значения. А ведь надо было задуматься или хотя бы поднять глаза, посмотреть на него. Почему он так сказал?